Правда, следующие 15 тысяч лет оказались не особенно благополучными для этих переселенцев. Европа переживала пик последнего ледникового периода. Для проживания у людей остались территории Иберии, Южной Италии и Балкан. Численность населения Европы в это время значительно снизилась. По оценкам ученых, В те времена в Центральной Италии на территорию площадью 50-100 квадратных километров приходился всего один человек. То есть в любой момент времени там проживало не более 800-1600 человек. В районе современной Венгрии жило не более 2000 человек. Разумеется, все эти цифры носят приблизительный характер и не поддаются точной проверке. Ниже линии снегов паслись мигрирующие животные. Такие как благородная лень и ныне исчезнувший вид дикой лошади. Охотники следовали за стадами, живя в базовых лагерях и временных стоянках. Найдены даже дооборудованные пещеры тех времен, в которых есть сложенные из известняка очаги и стенки высотой до 95 сантиметров. Позже с потеплением климата появились наземные или слегка углубленные в почву жилища. Радиус таких построек редко превышал 6 метров хотя встречаются и значительно более просторные. Первые кроманьонцы, заселившие Европу, частично смешивались с неандертальцами. Однако спустя тысячелетия, около 14 тысяч лет назад, в Европу пришла новая волна переселенцев с Востока. Они значительно изменили генетическую картину региона, в результате чего доля неандертальских ДНК у европейцев сократилась примерно до 2%. К этому времени можно с уверенностью говорить о распространении первых форм религиозных верований, таких как тотемизм и анимизм. Тотемизмом называют веру в существование мистической связи между человеком и каким-либо животным или растением. Анимизм основывался на вере в существование души и духов. Археологи находят могилы с телами, уложенные на бок в скрюченной позе, с коленями, подтянутыми в подбородку. Останки часто посыпаны красной охрой. Рядом помещены орудия труда или охоты, а также украшения. В отдельных случаях над захоронениями обнаружены надмогильные холмики, выложенные костями или камнями. С приходом современных людей в Европе археологи фиксируют появление женских статуэток, которые называют сегодня «Венеры Палеолита». Эти фигурки вырезаны из костей, бивней или камней мягких пород. Хотя их находят и на азиатской части России, основной ареал их распространения находится в Европе. На сегодняшний день известно более ста таких статуэток. Возраст самой древней из них почти 40 тысяч лет. В комплекции эти женщины превосходят рубинцевских дам и даже мадам Грицацуеву из 12 стульев. Были ли это идеалы женской красоты той эпохи, или их комплекция связана с каким-то культом, сейчас можно только гадать. Были в Европе и свои Рембранты, причем наибольшее количество их сосредоточилось в районе Пиренеев, на границе современной Франции и Испании. Десятки тысяч лет на стенах пещер творили свои сюдевры древние художники. Самые старые произведения имеют возраст около 40 тысяч лет. С окончанием ледникового периода Европа постепенно начала освобождаться ото льда. В период между 10 и 8 тысячелетиями до нашей эры климат стал значительно суше. Вместо тундры широко распространились сосновые леса. Озера превратились в торфяные болота. Затем снова произошло увлажнение климата и вместо сосновых лесов появились смешанные березово-сосновые Освободившееся пространство заселяли многочисленные животные, за ними по пятам следовали охотники. Люди появились в регионах, которые ранее были недоступны для проживания – Север Скандинавии и Шотландии, районы Прибалтики и Карелии, Швейцарские Альпы. Теперь уже по всей Европе передвигались общины охотников-собирателей, численность которых составляла от 30 до 100 человек. Характер охоты стал меняться. Многие из гигантских травоядных вымерли. Мамонты, шерстистые носороги, гигантский олень, гиена и другие животные постепенно исчезали с европейской сцены около 10-8 тысяч лет назад. Изменение фауны потребовало новых методов охоты. Вместо стадных животных перед людьми оказались животные, жившие поодиночке или небольшими группами. Охота на них оказалась более сложной и менее успешной. Все это потребовало создания новых орудий охоты. Людям пришлось приспосабливаться к иным пищевым ресурсам. Началось развитие рыбной ловли, появились рыболовные крючки и сети. Люди стали собирать моллюсков, активнее заготавливать семена и плоды растений. Постепенно кочующие по тундр степи охотники превратились в более оседлых охотников-собирателей. С отступлением вечной мерзлоты далеко на север у людей исчезла возможность сохранения мяса. Раньше они использовали естественные холодильники, устраивая ямы в промерзшей почве. Теперь для длительного хранения продуктов потребовались иные технологии. Некоторые исследователи полагают, что именно эта необходимость подтолкнула людей к выращиванию растений и содержанию домашних животных. В этот период появляются орудия для обработки дерева, а также все чаще используются сами деревянные изделия. Уже 7 тысяч лет назад в Европе существовали торговые пути. Подобно тому, как позже в Азии возник шелковый путь, эти маршруты можно было бы назвать кремниевыми. Кремень был главным сырьем того времени. Из него изготавливались оружие и инструменты, которые долго не притуплялись. По расчетам немецкого археолога Андреаса Цимермана одной семье на год требовалось чуть больше килограмма кремня, чтобы обеспечить себя необходимыми орудиями. Кремень, обнаруженный в изделиях на территории Швейцарии и Баварии, происходил из района Вероны, Италия. Археологи сумели проследить торговые тропы того времени, проходившие через Альпы. Климат в тупор был мягче, что позволяло относительно безопасно пересекать горные перевалы. Кроме того, торговые пути могли проходить по европейским рекам. В то время в Европе была распространена так называемая линейно-ленточная культура. Свое название она получила по характерному рисунку на керамической посуде. Благодаря развитой торговле от Франции до Украины люди пользовались одинаковой посудой, одевались в похожие одежды использовали одни и те же орудия труда и оружия. Одной из самых удивительных находок в Европе стала мумия человека, получившая имя Эдси, по названию долины Эдсталь в Восточных Альпах, где она была обнаружена. Это останки охотника, жившего примерно 5300 лет назад. Его тело прекрасно сохранилось, благодаря тому, что оно оказалось замерзшим во льду на высоте 3200 метров над уровнем моря. Такая уникальная сохранность позволила ученым узнать множество деталей о жизни и быте, и даже причинах смерти этого человека. Эдзи оказался человеком довольно преклонного возраста по меркам своей эпохи. Ему было около 45 лет. Рост его был примерно 160 сантиметров, а вес около 50 килограммов. Все тело покрыто татуировками, сохранилась его одежда и поклажа. Благодаря естественной заморозке тело Эдси очень хорошо сохранилось. Ученые смогли установить, что он ел перед смертью, какими заболеваниями страдал. На теле и вещах человека сохранилась кровь четверых людей, в том числе и на ноже, и на стрелах. Кроме того, следы на теле говорят, что Эдси погиб в результате схватки, а не умер естественной смертью.